Глава седьмая. Доступ к тринадцатому. Чуть раньше 21 час пять минут. На этот раз шефу недолго пришлось слушать в микрофоне ненавистную музыку «Арф». К телефону подошли практически сразу же, через пару секунд. «Не могу сказать, что рад тебя слышать», — сухо сказал голос, щелкая чем-то на заднем плане. «Ты начинаешь часто звонить, а это значит, случилось что-то очень плохое. Я надеюсь, ты разобрался с проблемами, о которых рассказывал в прошлый раз». «Представь себе, нет». С усмешкой ответил шеф, взглядом подвигая к себе стакан бурбона. Ты же отказался мне помогать. Души продолжают гибнуть. Сразу после моего звонка тебе убили Менделеева. И это наводит меня на кое-какие мысли. Голос преобразился. В его тоне послышались сожалеющие эмоции. Я так и думал, что этим закончится. Какая ошибка, что он все-таки попал к тебе, а не ко мне. Временами судьба несправедлива к отдельным людям. Как известно, это ты у нас распоряжаешься чужими судьбами не сдержался шеф, так что оставим ненужные горести. Мы уже знаем, что не случись на все твоя воля. — На земле, — поправил его голос, — но отнюдь не здесь. Ведь полноправная власть в городе принадлежит тебе, и ты правишь бал в этом вместилище порока. Впрочем, неважно, что ты конкретно имел в виду, когда заявил, что Дмитрий Менделеев погиб сразу после нашего с тобой разговора? Уж не хочешь ли ты сказать, что я... Нет, — Нет-нет, — успокоил шеф, — я намекал вовсе не на это. Как это странно не прозвучит, но, похоже, наш разговор с тобой кто-то прослушал. Смерть Менделеева случилась подозрительно быстро, и я не поверю, что это случайность. Произошла утечка. — Утечка? Ты у себя под землей уже совсем свихнулся, бедняга. Разве не мы укрепляли безопасность, ставили электронную защиту, обеспечивали возле кабеля силовое поле? Голос снисходительно рассмеялся, дабы показать беспочвенность подозрений шефа. «Дорогой мой, ты у себя на небесах совершенно не в курсе, на что способен современный электронный шпионаж?» С невидимой собеседнику садистской улыбкой ответил шеф. «Прогресс, к твоему сведению, не стоит на месте в любой отрасли. Уже сейчас на смену DVD приходит технология Blu-ray, и очень скоро ты сможешь отправить свой DVD-проигрыватель на свалку. Ты что-нибудь вообще об этом знаешь?» Голос сконфуженно молчал. «Ну так вот». Продолжал шеф победным тоном. Во всех черных мастерских города любой желающий в состоянии купить за десять золотых китайский электронный жучок с программой прослушки, обновление к которому регулярно вывешивается в хелнете, пробивает любое силовое поле и снимает защиту за пару секунд. Мне жаль тебя разочаровывать, но нашу беседу в состоянии подслушать и вчерашний ПТУшник не то что опытный шпион. У меня есть основания полагать, что помощником убийцы является офицер одной из моих спецслужб. Возможно, управление наказаниями. Он-то известил киллера о том, что мы близки к разгадке тайны так называемой «святой воды». Поэтому давай договоримся. Сейчас мы не называем никаких подробностей и имен». «Кто бы сомневался», — удовлетворенно сказал голос. «Ну, какой из тебя руководитель? У тебя уже стоит лишь отвернуться, даже собственные подчиненные начинают за спиной интриги крутить. У меня, например, такого и в страшном сне быть не может». «Потому что тебе повезло», – разозлился шеф. «У тебя-то, сотрудники, небось, все как один сплошные ангелы с крыльями идеальным кротким поведением. Ты и малейшего понятия не имеешь, с каким контингентом приходится работать мне. Если бы к вам хоть на неделю один за другим упали Пол Потча, Гевара и твой рай за три минуты превратился бы в сумасшедший дом». «Знаешь, сколько я промучился с одним Чегеварой, когда он пятьдесят раз сбегал из тюрьмы в трущобные кварталы и пытался поднять массы на революцию, чтобы установить в городе социалистическую республику? Ты бы замучился успокоительный глотать. Я же ничего, держусь. А если учитывать, что и Фидель Кастро у нас вот-вот появится? Они же вдвоем такой кавардак устроят». «Ладно, ладно», — примирительно заметил голос. Признаю, я немного погорячился. Мне просто не очень понравилась новость о том, что нас могут прослушивать ПТУшники. Так все-таки, по какому поводу ты мне позвонил? Вероятно, что-то очень важное. Я очень рад, что наконец-то ты это понял. Неохотно пробурчал шеф. Ты не знаешь, каких усилий необычно стоит связываться с тобой, но дело не терпит отлагательств. Мне крайне необходимо, чтобы ты дал разрешение на встречу одного из моих людей с тринадцатым. Причем желательно, чтобы эта встреча состоялась немедленно. На другом конце провода замолчали. «Ты знаешь, мне не совсем нравится эта идея», — прошептал голос после короткого размышления. «Скажи честно, это действительно так уж необходимо?» «Я всегда делаю все возможное, чтобы избежать личного общения с тобой. Если я пошел на это снова спустя всего пару-тройку дней, поверь, это необходимо», — также незаметно для себя перейдя на шепот, сказал шеф. «Вполне возможно, что тринадцатый...» В курсе относительно происходящих сейчас в городе событий. И только он может дать им хоть какое-то объяснение. По крайней мере, я на это весьма и весьма надеюсь. «Две тысячи лет назад мы уже беседовали с ним», – прошелестел голос. «Если так и пойдет дальше, то его включат в программу обязательного посещения туристов». «Верно», – снова глотнул виски шеф. «И цену за билет можно назначить. 30 серебряных монет. Знаешь, это было бы забавно. Хотя я понимаю, ты не любишь его». «Я люблю всех». Строго прервал его голос. «Конечно. Но кого-то все-таки ты любишь меньше, чем остальных, верно?» вывернулся шеф. «Откровенно говоря, я к нему тоже не испытываю симпатии. Сам тогда еще был зеленым новичком, в какой-то степени даже романтиком. Если б я знал, как люди любят деньги. Он тебя за 30 динариев сдал. Даже смешно, и кувшину масла не купишь». «Давай ближе к делу», — меланхолично прервал шефа голос. «Если я дам согласие на встречу с тринадцатым, это в какой степени поможет найти убийцу Менделеева?» — Стопроцентную гарантию никто дать не может, — сообщил шеф, — но хотелось бы, чтобы было именно так. Делами не могу заниматься, все из рук валится. Это неуловимая сволочь всего четырьмя убийствами поломала мне в городе весь порядок свиньям. Сутками сижу и только об одном и думаю, кто придумал в ад святую воду пронести. — Хорошо. Я пришлю тебе бумагу с моим официальным согласием и печатью. Но условие. Твой человек должен идти туда один. Без тебя и без любого сопровождения. «Ты думаешь, я тут ночами не сплю? Думаю, ах, как бы мне повидаться с тринадцатым?» – фыркнул шеф. «Мне этот человек неприятен. Хотя это вовсе не значит, что ты и сам мне когда-нибудь понравишься. Просто этот тип за пол кувшина масла сдаст и тебя, и меня, и родную мать. Натура у него такая. Но, может, масло было очень хорошее?» Я сейчас разрыдаюсь. Тоже мне ангел нашелся. Съехидничал голос. У нас с тобой прямо фильм «Молчание ягнят» получается. Добро и зло сотрудничают против еще большего зла. Зрители в экстазе. Ну вот что. Как только ты поймаешь убийцу, давай сразу обновим защиту кабеля. Мне неприятно даже думать, что не сегодня-завтра расшифровки нашего разговора вывесят на самых посещаемых сайтах Хеллнета. Я тебе уже говорил, это не поможет, хмыкнул шеф. Может быть, сработает на две-три недели, потом опять начнется то же самое. Хакеры сломают защиту нового силового поля и подберут код. Специалистов тут хватает. Сделаем, мне не жалко. Я всегда был за то, чтобы хакеры попадали в ад. Лаконично подвел черту голос. Ладно, договорились, жди бумагу. И, пожалуйста, звони как можно реже. Будь уверен, я по тебе скучать не стану. Нажав голубую кнопку, отключающую связь с небесной канцелярией, шеф задумчиво повертел в руке опустевший хрустальный стакан. Он солгал, сказав, что личное общение с тринадцатым его нисколько не интересует. Уже две тысячи лет он пытался понять, что сподвигло этого человека предать своего учителя, обречь его мучения за сущие копейки. После своей смерти Иуда спокойно постучался в райские врата, будучи абсолютно уверен, что ему там самое место. Оно, конечно, давно известно, что простота хуже воровства, но чтобы до такой степени? Когда будут закончены все бумажные формальности, тринадцатого посетит Калашников, его можно будет попросить задать часть интересующих вопросов. Иуда любит поговорить, вот только делать это ему не с кем. Потянувшись влево, шеф нажал на другую кнопку громкой связи. — Да, сеньор Услышал мелодичный голос казненной французской королевы Марии Антуанетты, работавшей у него секретаршей последние 200 лет. Калашников еще в приемной? Нет, мансеньор, убежал куда-то. Сказал, что скоро будет. Вот незадача. Найди его, он мне срочно нужен. Конечно, мансеньор. Одну минуточку.